Глава 26. Большой вселенский информаторий. Ни Стоуниты, ни другие обитатели истинного мира так не взволновали сердца Уэллса, как рассказ о доме дракона, при этом сам дракон Примум не пробудил в нем ни маленькой толики любопытства. Он отнесся к нему как к предмету интерьера, весьма экзотичному, но не выдающемуся. Старик в очках в золотой оправе заставил его на время задуматься, было видно, что он пытается осмыслить его, сопоставить с чем-то одному ему известным, но всё же отложил эти мысли в сторону и взмахнул трубкой, обдав меня дымом, приглашая продолжить. Когда же я перешёл к описанию хранилища, в котором очутился, Герберт напрягся, подался вперёд и, кажется, окаменел, ловя каждое моё слово. Я подробно описал ему хранилище, стараясь не упустить ни одной детали, но я пробыл там недолго и не сильно осматривался. Меня больше увлёк образ дракона, который чуть было не сожрал меня на пороге, так что я был плохим свидетелем, но и этого хватило для того, чтобы Уэлс остался доволен. Он откинулся на спинку кресла и запыхтел трубкой. Какое-то время сидел молча, обдумывая поступившую информацию. Затем выдохнул дым и заговорил: "Ты никогда не задумывался, друг мой, почему век сменяется веком, а люди в основной своей массе остаются такими же, как и при царе Ироде или во времена Юлия Цезаря? Люди так же упрямы, малообразованны, малокультурны. Не все, конечно, но большая часть" Они живут в своём мире, ограниченном маленькой пирамидой потребностей, в которой духовное составляющее или путь развития стоит на самой низкой ступени, если вообще присутствует в этом конструкте. Герберт затянулся трубкой и выпустил струйку дыма. Я отрицательно покачал головой, чувствуя, что впереди меня ждёт увлекательный рассказ. Всё дело в том, что человек способен к культурному развитию, когда он морально и нравственно подготовлен к этому. Когда мы рождаемся на свет, приходим из великого ничто или из межвремения, мы изначально нацелены на развитие. Все наши информационные и энергетические каналы открыты. Даже родовая травма которую переживает каждый младенец, не способно это разрушить. То, где вы побывали, друг мой Николас, это большой вселенский информаторий, где хранятся все накопленные человечеством знания за все время существования со всеми вариациями и возможностями. Уверен, что и мой архив пускай и в разрозненном фрагментарном состоянии там тоже находился. В этом месте хранятся все возможные знания обо всем на свете. Там есть все изобретения, что были, что есть, что будут. Это самая ценная сокровищница, которую не купить за золото всего мира. Но вы спрашиваете меня... Почему, если существует такое место, человек в основной своей массе продолжает блуждать в средневековых сумерках как разумом, так и душой? И я отвечу вам, человек только тогда может ясно мыслить и связно выражать свои мысли, когда сможет получить доступ ко всем возможным знаниям и идеям, которыми располагало когда-либо человечество и будет располагать в будущем. Только тогда человек сможет подняться на следующую ступеньку развития, и наш шаг приблизится к новому государственному образованию. к единственному верному и справедливому. Как вы знаете, я называю его космополис. В этом мире не будет места дикости, варварству, необразованности. Но что же мы видим сейчас? В очередной раз колесо изменений преобразовывает наш мир. На этот раз волна изменений идёт из Азии. В Азии нет ничего плохого. Но плохо варварство, необразованность и дикость. Империи гибнут под натиском варваров, которые переселяются в империю в поисках сытой жизни и точат её изнутри. При этом все мы при рождении имеем канал связи с большим вселенским информаторием. Кто-то активно взаимодействует с ним, А кто-то просто тешит свою гордыню и себялюбие, а кто-то глух и прочно закрывается от информационных потоков. В космополисе такого не будет. Туда войдут только те, кто достоин этого. Остальным же предстоит либо прозебать в нищете и безвестности. потому что нельзя насильно преобразовать человека и заставить его тянуться к знаниям, либо исчезнуть, как когда-то вымерли динозавры. Уэлс затянулся дымом и некоторое время молчал, пыхая трубкой и уставившись безучастно в стену над камином. Теперь я получил фактическое подтверждение своей старой теории о большом вселенском информатории. И если бы мы могли, пусть на базе клуба Ленивцев организовать прообраз ядра общества будущего, мы смогли бы открыть сперва в содружестве Британской короны, а потом и по всему миру специальные школы, которые готовили будущих граждан космополиса. Школы эти мы подключили бы к инфоматорию, создав маленькие локальные инфоматории, таким образом Мы с малых лет смогли бы воспитывать будущее человечества. Только в воспитании и образовании скрыт корень всех бед и всего счастья человечества. Наладив в школах каналы связи с большим вселенским информаторием, мы смогли бы своими руками создать наше будущее. В оптимист Уэлс, вы человек идеи. Вы зажигаетесь так же быстро, как капля бензина, но сгораете ещё быстрее, неожиданно для самого себя сказал я. Вы говорите о том, чтобы создать школы и дать им в руки доступ к тому месту, где побывал я и где теперь хранится резервная копия вашего архива, который спрятан там из-за угрозы попадания не в те руки, в руки, которые из ваших изобретений сделают оружие против всего человечества. Вы не чувствуете в этом противоречия? Уэллс задумчиво посмотрел на меня. Было видно, что мои слова поразили его в самое сердце. Он затянулся из трубки и долгое время не выпускал дым, словно он позволял ему мыслить более ясно, видеть изъяны в своих теоретических построениях. Нельзя просто так дать людям в руки доступ к БВИ, сказал я. БВИ «Что это?» — смутился Герберт. «Надоело постоянно выговаривать большой вселенский информаторий. Вы не можете дать гранату в руки обезьяне. В лучшем случае она взорвет своего врага, а в худшем — подорвется сама. Свободный доступ к БВИ — такая же граната в руках человечества». «Что-то есть в ваших словах, Николас». Уэллс задумчиво жевал кончик трубки. Какое-то время ваши школы будут работать и приносить пользу. Вероятно, они даже выпустят некоторое количество учеников, которые в будущем добьются внушительных результатов в процессе строительства космополиса. Но только рано или поздно местные национальные правительства заинтересуются школами, в которых растят странных детей, а затем и узнают о БВИ. А дальше дело времени, когда они уничтожат школы и завладеют каналами доступа к БВИ, и начнётся гонка вооружений, которая приведёт либо к существенному научному техническому прорыву, либо к гибели всего человечества. Ведь как мы помним, грамотных, образованных людей будущего мы успеем выпустить очень мало, ничтожно мало. Мы дадим обезьяне в руки гранату и сядем рядом с ней. Разве это правильно? Разве для этого я прятал в межвремени ваш архив? И я пытался вразуметь Уэлса, хотя понимал, что в его словах есть зерно истины. Без правильного образования и воспитания мы так и не выйдем никогда из средневековья, которое продолжает царить в душах людей. Но нельзя просто строить школы и делиться знаниями со всеми. Жители грядущего космополиса должны быть тщательно отобраны, взвешены и признаны годными к почётной миссии стать будущим всего человечества. Только пройдя школу, избранные из них могут быть допущены к большому вселенскому информаторию, знания о котором должно охраняться более тщательно, чем сокровища британской короны. Эими мыслями я поделился с Уэллсом, и нашёл у него поддержку. Верно говорите, Николас. Доступ к БВИ, как вы изволили выразиться, должны получить только тщательно отобранные и подготовленные кадры, которые составят правящую элиту будущего общества. Только эта элита должна быть сменяемой, никакого застоя и поручительства, только достойный способен стать первым среди равных. а затем равным среди первых только такой путь и никакого другого мы можем открыть путь в межвремени механически но к БВИ человек способен подключиться духовно и в школах мы будем искать и находить самых одарённых детей из которых и растить элиту но в то же время и не будем отказываться от двери в стене поскольку это прямой доступ к БВИ Лицо Уэллса озарилось вдохновением, подобным тому, что он испытывал, когда находил ключ к непреступной задаче. Назначте новое собрание клуба ленивцев на ближайшее время. Мы должны это обсудить с джентльменами. Время в нашем мире столь скоротечно, что мы не имеем права его расходовать на пустяки. Надо всё обсудить. Выстроить общую концепцию нового образования, которая приведет к постройке космополиса. «Сделаю», — сказал я и подумал, что вся эта концепция хомоновуса и страны будущего явно имеет антибританские черты. Флуман очень заинтересовался бы речами Уэллса. И обрадовался им, поскольку мог бы надолго запереть в темницу Герберта за антиправительственный заговор, измену родине и подготовку к террористической деятельности. Ведь у наших псевдогосударственников любая критика деятельности правительства, предложение альтернативы уже является предательством родины. Патриот своей страны в их понимании тот, кто даже сидя в навозной яме, прославляет тех кто его сюда засадил. Тот же, кто попытается понять, как он сюда попал и что сделать для того, чтобы не было больше навозных ям, а на их месте цвели сады, уже является преступником, которого надо публично расстрелять на площади. Что уже говорить о космополисе и человеке будущего, если бы Флуман услышал идею Уэллса, тот же бы принял решение о его ликвидации. Значит, я должен сделать так, чтобы Флуман ничего не услышал. Но если клуб ленивцев возобновит свои встречи, сделать это будет весьма сложно. Мы должны прощупать почву, понять, на кого можем положиться, но пока доступ к межвремени должен быть закрыт, а ключи от двери в стене спрятаны. Я подумаю, это и не ке. Он должен быть очень надежен. Спрятать сокровища, потом спрятать карту к сокровищам, чтобы потом замаскировать путь к карте, что ведет к сокровищам. Как же это все увлекательно. Главное, чтобы Герберт не решил убрать единственного свидетеля для надежности. Ведь, как известно, лучший свидетель — мертвый свидетель. Тем вечером мы еще разговаривали о межвременье. Затем обсудили расписание экспериментов и исследований на ближайшие 2 недели. Я же всё это время думал, что моему участию в экспериментах может помешать новое явление Флумана, которому опять не понравится, что его кормят пустышками. Но другого пути, кроме как писать липовые отчёты с разумными порциями дезинформации, я не видел. Я понимал, что долго так продолжаться не может. Я должен найти способ избавиться от поводка.